Глава третья. Аня и голод. Прошло полгода. Жизнь Ани очень изменилась. Перемены затронули буквально все. Но что самое интересное, все это было уже неважно. Неважно было то, что девочка стала хуже учиться. Ей трудно давалась любая умственная деятельность, ухудшилась память. Ей было невыносимо тяжело просыпаться. Она все время мёрзла, находясь не в постели. И дрожь отвлекала ее от уроков, оттягивала внимание на себя. Неважно было и то, что Аня отдалилась от родителей. Ей больше не хотелось проводить с ними время, не хотелось говорить, быть рядом. Ей стало нравиться одиночество. Ведь когда она была одна, никто не пытался ее накормить или что-то ей внушить. На друзей, увлечения, прогулки просто не было сил. Все это тоже стало неважно. Аня могла подолгу лежать в кровати, укутавшись в плед, и смотреть телевизор, или просто думать о чем то своем, хотя спроси ее кто-нибудь, о чем она думала, Она не нашлась бы, что ответить. Аня очень похудела за последние месяцы. Прежняя одежда стала висеть мешком, из-за чего пришлось полностью сменить гардероб. Но и новые вещи скоро стали велики. Обтягивающие футболки и джинсы, которые девочка с таким удовольствием примеряла в магазине, теперь болтались на ней, как спущенный корабельный парус. Аня стала слишком худой. Это была та худоба, которую уже не хвастаются, которую скрывают. По вечерам Аня раздевалась в ванной и подолгу разглядывала себя в зеркале. Она придирчиво рассматривала в отражении торчащие ключицы, острые плечи, осторожно перебирала пальцами ребра под тонкой бледной кожей, сантиметром обмеряла обхват рук, бедер и живота. Чаще всего цифры оставались неизменными, но иногда происходили колебания. Если Аня понимала, что бедра стали чуть тоньше, в ее груди разливалось тепло. И тогда всепоглощающий озноб, который стал ее верным другом, на время стихал. Если же вдруг по какой-то причине сантиметр показывал чуть больший объём, Аня сходила с ума. Аню захлестывала невероятной силой тревога. Хотелось взять нож и отрезать лишнее. Настолько ей были отвратительны эти ненужные миллиметры жира. Тело очень изменилось. Оно перестало быть плавным, женским. Оно вновь стало детским, тонким, незаметным. Груди почти не стало. Ушли щеки, провалился Живот. Последние жировые клетки на животе, прочно засевшие под складками кожи, которые появлялись, если Аня садилась или наклонялась, мучили девочку и не давали ей спать по ночам. Сама мысль о том, что в ее теле еще остался ненавистный жир, была пыткой. Отчасти Аня понимала, что слишком увлеклась диетой, но отказаться от такого образа жизни было невыносимо. Поддержание веса стало ее целью, смыслом ее жизни. Она почти не ела, но уже настолько к этому привыкла, что не хотела другой жизни. Бывали дни, когда она не ела совсем. Обычно они следовали за теми, в которой сантиметр показывал малейшее увеличение объемов тела. Аня ненавидела сантиметр и в то же время любила его. Именно он задавал ритм ее жизни, он диктовал, что и когда ей есть. Удивительно, но в дни без еды Аня не чувствовала голода. Только невероятную легкость, как будто достаточно только подпрыгнуть, расставить руки пошире, и можно взлететь. Она любила эти дни. Во время голодовки она чувствовала себя хорошей, она знала, что все делает правильно, что она на верном пути. Это было похоже на ощущение кристальной чистоты и легкости, подобной тому, когда человек выходит из бани. Но одно Аня знала точно. Если все ее дни будут такими чистыми, то она умрет. Она была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, что нужно хотя бы иногда есть. Поэтому наступали и другие дни, грязные. Странно было то, что когда Аня начинала есть, Голод накатывал на нее гигантской темной волной и заслонял все вокруг. Достаточно было съесть лишь одно яблоко или пару ложек супа, как это начиналось. Это был нечеловеческий голод. В такие моменты Аня часто вспоминала свою детскую тягу к пирожкам, с которой раньше не могла справиться и горько посмеивалась. Если бы тогда она знала, что бывает такой голод, то никогда бы не ела те несчастные пирожки. Не довела бы себя до состояния отвратительной коровы в 13 лет. Не стала бы жирной, как мама. Голод скручивал ее в узел, насылал спазмы на желудок. В такие моменты Аня использовала всю силу воли, чтобы не наесться вдоволь. Чаще всего она выходила из дома, но со временем это стало даваться ей все труднее. Не было сил бороться. Аня лежала в кровати, крепко зажмурившись, и дышала ртом, чтобы не почувствовать запах еды. Она ненавидела себя за то, что осквернила свое тело едой, за то, что вечером наверняка увидит прибавку на замерах, за то, что всю ночь потом ей будут сниться кошмары о том, как она толстеет, и вся одежда становится ей мала. Аня знала, если она хочет продолжать жить, ей нужно это терпеть. Она не может не есть совсем, и она терпела. Уходила в свой мир и пыталась отвлечься. С телом все время что-то происходило она не привыкла так мало есть и поэтому выдавала странные реакции. Сначала у Ани прекратились месячные, потом стали сильно выпадать волосы, ногти слоились, а волос на руках и ногах почему-то стало как будто бы больше. Часто болел живот, редко хотелось в туалет, точнее, вообще почти никогда. При малейшей нагрузке перед глазами летали мушки. Всё время хотелось спать, а еще этот холод. Дрожь сводила с ума, Аня мерзла, даже сидя около батареи. Родители давно заметили, что с дочкой что-то не так. Папа обеспокоенно смотрел на нее по вечерам, когда приходил с работы. Он часто пытался предлагать еду, приносил ей в комнату фрукты или сладости, пытался уговорить дочку поесть, что очень ее раздражало. Аня смотрела на мисочку с яблоками, которую папа держал в руках, на их широковатую сладкую поверхность, которая начинала темнеть почти сразу после того, как папа их нарезал. Представляла, как такая долька будет хрустеть во рту, и разливаться прозрачным кисло-сладким соком, и слюна тут же наполняла ее рот, а голова начинала кружиться от голода. Рука сама тянулась к яблоку, но Аня вовремя себя останавливала и просила папу немедленно уйти. Со временем она стала запирать дверь к себе в комнату. Спустя еще какое-то время папа перестал приходить, и они почти перестали видеться. С мамой все было проще, в основном потому, что та завидовала Ане. Она всегда хотела быть худой, но ей никогда не хватало силы воли. А дочки хватило. Мама тоже, конечно, беспокоилась, но Аня видела, с каким восхищением она смотрит на ее тонкие запястья и изящные ключицы. Мама почти не пыталась накормить Аню. Иногда девочка слышала, как родители ругались за стенкой. «Ты понимаешь, что она себя угробит?» — кричал папа. «Она может умереть». «Да не умрет она!» — успокаивала его мама. «Ты что, с ума сошел? Она просто сидит на диете. Волевой человек! Похвалил бы ее!» «Волевой!» Да ты видела, что от нее уже ничего не осталось. Девочке надо к врачу. Да не надо ей никому, посмеивалась мама. Будет Новый год, она отъестся обратно. Станет нормальной. В эти моменты Аня чувствовала смесь злости и радости. Она злилась на маму за ее самоуверенность, за то, что та так просто ставила крест на Ане, пророчила ей возвращение в прежнее тело. А радостно было от того, что мама ошибалась. И слышать это было почему-то весело и приятно месяца с Аней поселился огромный черный монстр. Он теперь был с ней всегда, ни на секунду не оставлял ее одну. Этот монстр помогал ей не есть, когда голод скручивал ее и казалось, что еще чуть-чуть и она сломается. Это он подавал ей сантиметр каждый вечер и придирчиво осматривал вместе с ней тело в большом зеркале в ванной. Это он стал ее лучшим другом, опорой и поддержкой. Он понимал ее, желал ей счастья и чистоты. Он был строгим. Но в то же время Аня понимала, он здесь, чтобы она никогда не останавливалась на достигнутом и всегда стремилась к лучшему, как бы тяжело ей ни было. Нервная анорексия. Еще во время Второй мировой войны в 1944 году доктор Ансель Кис из Миннесоты решил провести эксперимент, который доказал, что влияние голода на нашу психику на самом деле очень значимо. Доктор Кис собрал 36 добровольцев, молодых и здоровых мужчин, которые по тем или иным причинам не могли принимать участие в военных действиях, но хотели быть полезны своей стране. На момент начала эксперимента все они имели нормальный вес. Первые три месяца участники питались на 3500 калорий и активно занимались спортом. Они чувствовали себя прекрасно, были полны сил и энергии, смотрели в будущее с оптимизмом. Вторая часть эксперимента заняла 6 месяцев. На протяжении этого времени молодые люди питались дважды в день примерно на 1600 калорий. Ассортимент продуктов был также значительно урезан. Прошу обратить ваше внимание на то, что 1600 калорий — это вовсе не голодовка, а лишь дефицит калорийности, который сегодня предлагают многие диетические программы, диеты и фирмы, доставляющие готовое питание. Что же произошло с людьми за эти полгода? Апатия. Участники потеряли вкус к жизни, в основном лежали или сидели, им ничего не хотелось делать. Потеря интереса. Их перестало интересовать что бы то ни было, кроме еды. Они могли часами обсуждать вкус разных блюд или рецепты, по которым хотели бы что-то приготовить. Агрессия. Они стали более раздражительными, легче ввязывались в споры и драки. Ночные кошмары, истерики, слезы и нервные срывы наблюдались у нескольких участников эксперимента. Кто-то даже стал задумываться о том, чтобы покончить с собой или попробовать каннибализм. Что же в это время происходило с их телами? Все участники похудели. У них снизился объем крови, частота сердцебиения, началась анемия, снизилась физическая активность, им было постоянно холодно. Что интересно, несмотря на то, что внешне участники эксперимента стали напоминать заключенных концлагерей, они не воспринимали себя худыми. Наоборот, им стало казаться, что все окружающие слишком толстые, то есть у них нарушилось восприятие собственных тел. Спустя полгода мучения начался восстановительный период. Сколько бы молодые люди не ели, они не могли наесться, даже если потребляли 5-10 тысяч калорий в день. Распределение жира в теле тоже стало совершенно иным. У них начали расти животы, хотя до эксперимента этого не наблюдалось. Эксперимент стал одним из самых главных открытий в области психологии питания, и его результаты используются по сей день. Эксперимент продемонстрировал четкую связь между голодом и психикой и показал, насколько разрушительными для нас могут быть диеты. А теперь вернемся к Ане и тому, что с ней происходит. Нервная анорексия — это заболевание, которое впервые было описано еще в XVII веке доктором Ричардом Мортоном. В своих записях он рассказывал о юной девушке, которая из-за стресса и переживаний перестала есть и превратилась в скелет, обтянутой кожей. Что же это за болезнь? Вы наверняка не раз видели в интернете фотографии экстремально худых девушек, известных моделей и актрис, страдающих от этого недуга. То, что сразу бросается в глаза, это чрезмерная худоба больного, торчащие ребра, ключицы и позвонки, отсутствие жировой прослойки в теле, впалые и щеки. Но внешнее проявление анорексии — это еще не самое страшное. То, через что проходит человек с этим диагнозом, напоминает ночной кошмар. Анорексия превращает жизнь человека в тоннель, за стенками которого остается все, что раньше было важно. Впереди тоннели, избавление от лишнего веса. Поначалу, возможно, и реального, а затем уже надуманного. А путь по этому тоннелю — это нескончаемая борьба, в которой очень сложно победить. Почему так? Очень просто. Чтобы развернуться и пойти по тоннелю обратно, нужно понимать, зачем ты это делаешь. А для этого нужно видеть, что там за стенками. Что там есть жизнь, светит солнце, поют птицы, что люди там могут быть счастливыми и свободными. Но человек с нервной анорексией этого не видит из-за болезни. Получается замкнутый круг, фокус на теле, тревога и недовольство телом, ограничения в питании и снова фокус на теле. Чтобы вырваться из замкнутого круга, важно сместить фокус на что-то еще, но это слишком тревожно. Важно начать есть, чтобы поправляться, но для больного анорексии начать есть страшно. Именно поэтому смертность от этого заболевания так драматически велика. Национальная ассоциация нервной анорексии и ассоциированных расстройств дает следующую статистику. До 10% больных нервной анорексии умирают в течение 10 лет после начала болезни. До 20% умирают в течение 20 лет. Нервная анорексия имеет самый высокий риск смертности среди всех психических заболеваний, включая тяжелую депрессию. Для девушек в возрасте от 15 до 24 лет риск смерти от нервной анорексии выше, чем риски смерти от всех заболеваний вместе взятых. Я рассказываю это ни в коем случае не для того, чтобы вас запугать и заставить перестать слушать эту книгу. Наоборот, очень важно понимать всю серьёзность ситуации, чтобы вовремя обратиться за помощью. Без лечения до 20% больных умирают. С лечением этот риск снижается до 2-3%, что тоже очень страшно, но все же лучше, чем 20%. Почему анорексия так страшна? Вы уже узнали на примере Ани, как болезнь бьет по всем системам организма, медленно, но верно приближая его к состоянию кохексии, полного истощения. К наиболее частым физиологическим последствиям болезни относятся нарушение работы сердечно-сосудистой системы, чаще всего аритмии и замедленное сердцебиение, постоянный озноб, тремор, ощущение холода, слабость, головокружение, обмороки, патологии кожи, волос и ногтей, появление на теле мелких волосков — так организм пытается себя согреть. Хронические запоры, тошнота, несварение, приступы боли в желудке, нарушения в работе эндокринной системы, бесплодие, остеопороз, ломкость костей, частые переломы. Все это только физиологические последствия, но есть еще и не менее страшные последствия для психики. Депрессия, тревожные расстройства, суицидальный риск, уровень которого в 56 раз выше, чем у здорового человека. Почему же при всех этих страшных последствиях нервной анорексии с каждым годом ею заболевает все больше? Думаю, основная причина в том, что болезнь стартует с диеты. Ученые успели выяснить, что нервная анорексия имеет определенный генетический компонент. Есть категория людей, предрасположенных к тому, чтобы заболеть нервной анорексией. Но мы не рождаемся с болезнью. Все дети, по сути, свои интуитивные едоки, то есть едят по желанию и останавливаются, когда сыты. Почему же развивается заболевание? Основное предположение на данный момент состоит в том, что болезнь стартует с диеты. То есть условно, если 100 молодых девушек сядут на диету, одна из них заболеет нервной анорексией. А если никто не сядет, то не заболеет никто. Мы с вами живем в такое время, когда диеты воспринимаются нами не только как что-то нормальное, но часто и как необходимый компонент осознанного и ответственного подхода к здоровью. Люди без сомнений колебаний садятся на диеты, которые нашли в журналах или соцсетях, не удосужившись изучить вопрос или обратиться к грамотному специалисту. Из-за массовости диет растет и уровень заболеваемости. Тоже все-таки предрасположен к тому, чтобы заболеть нервной анорексией? В первую очередь, это женщины. Статистика говорит нам, что мужчины заболевают примерно в 8-10 раз реже. Самый уязвимый возраст для развития болезни — это от 11-12 лет до 19-20, то есть переходный возраст и юность. Чаще всего заболевают девушки, склонные к перфекционизму, не дающие себе право на ошибку, что часто происходит в семьях, где практикуют строгий, авторитарный тип воспитания. Тревожные расстройства, депрессия, расстройство личности — все это также в разы повышает риски развития заболевания. Беспроблемная дочь, отличница, переживающая за каждой четверки — вот типичный портрет девушки, заболевшей нервной анорексией. «А вы знали, что от анорексии страдали Зои Кравец, дочь знаменитого Лени Кравеца и Лиза Боне?» В своем откровенном интервью журналу «Комплекс» актриса поделилась, что в юности страдала от пищевого расстройства. Зоя рассказала, что у нее были тяжелые времена в старшей школе. Основной причиной, по ее мнению, была не слава сама по себе, а невероятное давление, которое на нее оказывалось. Девушка старалась похудеть ради роли, но никак не могла достичь необходимого результата. «Это было страшно», — призналась Зоя. Как ставится диагноз? На данный момент, согласно международным классификаторам, основные симптомы болезни следующие. Первый симптом — это низкий вес, индекс массы тела ниже нормального. Второй симптом — строгая диета. Третий — могут присутствовать избыточный спорт, прием препаратов для похудения, вызывание искусственной рвоты и другие меры, принимаемые для снижения и удержания веса. Четвертый симптом — искажение образа тела. Больной видит лишний вес там, где его нет. Диагноз ставит врач-психиатр на основе интервью, сбора анамнеза и результатов прохождения опросников. Именно поэтому важно, если вы вдруг заподозрили у себя нервную анорексию, незамедлительно обратиться за помощью к врачу для постановки диагноза и получения лечения. Как лечится нервная анорексия? Прежде всего, врач определит стадию заболевания. На тяжелых стадиях нужна госпитализация, аккуратное и последовательное восстановление питания под наблюдением врача. Врач-психиатр выписывает лекарства, которые помогают побороть депрессию, справиться с негативными эмоциями, тревогой и легче воспринимать лечение. Согласно международным протоколам, при нервной анорексии показаны личная и групповая когнитивно-поведенческая психотерапия и ее ответвление. То есть лечение от нервной анорексии важно проводить в мультифункциональной команде и под наблюдением врача. Помните, чем раньше вы обратитесь за помощью, тем лучше. На этапе выздоровления пациент может сталкиваться с так называемым страшным голодом, состоянием, когда человек неделями или даже месяцами не может наесться. Так организм восстанавливается после периода голодовки. Тут очень важно работать над тревогой со специалистом, чтобы не скатиться обратно в ограничительное пищевое поведение. «Я полгода ела, как не в себя». Например, я могла съесть за один присест торт весом полтора килограмма и ничего не почувствовать, как будто он провалился в бездонную яму. Однажды я съела батон хлеба с пачкой сливочного масла, хотя я и то, и другое не люблю. Голод был адский. Инга, 32 года. В тот период у меня был как будто бездонный желудок. Я могла приготовить блинов человек на пять и съесть их на завтрак дна. Или целый торт, просто потому, что можно. И не было чувства насыщения. Совсем. Ешь, ешь. Окажется, что это все обман, и голод не проходит. Лана, 23 года. Что делать, если я заподозрила у близкого нервную анорексию? Это очень сложный вопрос, поскольку больные чаще всего отрицают проблему и считают, что не нуждаются в лечении. И если речь идет о подростке, то родитель может обратиться в специализированные центры по работе с пищевыми расстройствами, даже не заручаясь согласием ребенка. Конечно, тут все равно важно стараться найти общий язык и объяснять все преимущества здоровой жизни без РПП. Со взрослыми сложнее. Не можешь же ты связать 25-летнюю девушку и насильно отвезти в больницу? Вот несколько советов, которые могут вам помочь. Мягкость. Не давите, не запугивайте, не перекладывайте на человека свои тревоги. Постарайтесь выбрать более мягкий, сочувственный, понимающий подход. Коммуникация. Будьте открыты к диалогу в любое время. Дайте понять человеку, что вы рядом, что готовы выслушать и оказать любую поддержку, которая потребуется. Предлагайте помощь. Информация. Постарайтесь мягко предложить человеку ознакомиться с информацией о нервной анорексии. Предложите ему эту книгу. Отправьте ссылки на блоги и статьи. Без давления. Расфокус. Как мы уже определили, основная проблема с выздоровлением от нервной анорексии заключается в том, что человек зацикливается на теле и болезни, не замечая ничего вокруг. Любые позитивные действия и события, которые могут сместить фокус больного, пойдут на пользу. Приглашайте в гости, вытаскивайте из дома, попросите о помощи в выборе одежды, съездите в путешествие. Все это может быть неплохим подспорьем. Теряла волосы, был низкий гипоглобин, сбился цикл. Были очень большие задержки. Холодно зимой, как в Арктике. Положили в отделение пограничных состояний, в стационар. Казалось себе, недостаточно худой, боялась есть. Аля, 31 год. Я чувствовала себя постоянно жирной, боялась еды, как огня, постоянно взвешивалась, утром, до и после еды, после тренировок. Посещала спортзал 5 или 7 раз в неделю. У меня была залысина на голове. Слоились и ломались ногти. В 20 лет были морщины и сыпь по всему лицу. Инга, 32 года. Я сейчас болею анорексией. Если утром на весах больше 50 килограмм, я жирная свинья. Да, я все понимаю умом, что это мало при росте 166. И еще фитнес каждый день. Даже если жар. Даже если сломана нога. Даже если схватки. Иногда у меня такое чувство, что я встану из гроба и на своих поминках начну качать пресс. Марина, 36 лет. Сейчас кажется, что кто-то тогда фотошопил мое видение. Видела себя толстой, когда была ужасно худой. Ходила сдавать кровь, потому что прочитала, что это минус 500 калорий. Потом мне было очень плохо, потому что я ничего не ела. Пила слабительные пачками. Потом живот болел так, что сидела и плакала от боли. Внимание своего парня я так и не добилась, зато добилась бесплодия. Я на 23 года.